Правило 12. В каждом рецепте свои составляющие. Согласно 11 правилу, вы должны не только любить их, а делать еще много чего. Чего же именно? На этот вопрос нет однозначного простого ответа, и многое здесь зависит от личных особенностей ваших детей и ваших жизненных обстоятельств. Об этом и говорит данное правило. Невозможно применять к любому ребенку какой-то набор инструкций без определенного анализа. У меня были друзья, которые успешно растили троих детей по одним и тем же базовым правилам, но потом появился четвертый, и с ним все оказалось не так. Просто этот ребенок по-другому смотрел на мир. Он не принимал никаких авторитетов. У него были проблемы с пониманием других людей. Он был чудесный но ну, действительно нетипичный. К примеру, он отказывался раздеваться на ночь, мотивируя это тем, что это бессмысленно, раз с утра все равно придется одеваться. Мои приятели постоянно вступали с ним в конфликт, потому что он никак не соответствовал их представлениям о приличном ребенке, которые сформировались у них при воспитании троих старших. Однако у них хватило ума сесть и подумать вместе, что к чему и почему... И имеет ли смысл подходить к этому ребенку с теми же стандартами, что и к другим? Часть привычных правил удалось сохранить, слегка подкорректировав. От других пришлось отказаться совсем. Морали этой истории – всегда необходимо думать, что и почему вы делаете, а не слепо следовать каким-то канонам. А еще знаете что? После этого мои друзья начали анализировать и внимательнее рассматривать и свои отношения с тремя остальными детьми. И в результате их отношения тоже стали еще лучше. Хитрость здесь э, в том, чтобы уделять повышенное внимание любым сферам, в которых возникают конфликты или которые явно вызывают у детей беспокойство. И вместе разбираться, в чем конкретно проблема и что можно сделать. Ведь если вы не задумываетесь над тем, что делаете, то, скорее всего, хоть что-нибудь обязательно выйдет не так. В конце концов, если вы не задумываетесь, зачем вы идете в магазин, то, вероятно, вернетесь оттуда с достаточно бессмысленным набором вещей. Если не думать заранее, чего бы вы хотели в отпуске, больше шансов на то, что он окажется неудачным. Точно так же, если не думать, как воспитывать детей, то, возможно, вам все-таки удастся как-то справляться с этим, но, скорее всего, результат будет далеко не идеальный.